Сколько денег он дает тебе на семью? Две тысячи долларов каждый месяц. Две тысячи? У него аж дыхание перехватило. Такую сумму он, конечно, не потянет. Кать права. Он не сможет обеспечить ей такой уровень, какой обеспечивает этот омерзительный дусик. Но ведь ты его не любишь, продолжал упрямо Николай, всё ещё надеясь поколебать её твёрдость. Не люблю, легко согласилась Катя. Но это ничего не означает. Я и тебя не люблю пока. Разница только в том, что тебя я наверняка полюбила бы, причём полюбила бы горячо и нежно, если бы мы продолжали встречаться. А Дусика я так любить никогда не буду. Но я очень благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я предан ему. И я буду с ним до тех пор, пока он сам меня не выгонит. А что будет, когда самый младший из твоих братьев закончит своё образование? Ты сможешь бросить Дусика? Если вы к тому времени ещё будете вместе. Коля, пойми, если к тому времени дусик меня ещё не выгонит, я останусь с ним столько, сколько он захочет. Если он на своих плечах вытянет мою семью из нищеты, он будет иметь право распоряжаться моей жизнью, как сочтёт нужным. Это же так просто, Коля. это же самые элементарные законы долга и благодарности неужели тебе в детстве этого не объясняли нет ему не объясняли просто он видел, что понятия долга, обязанности и ответственности совершенно разные у матери, которую он ненавидил, и у отчима, которого обожал Но отчим просуществовал в колиной жизни так недолго, что разобраться в этих сложных вопросах мальчик не сумел. И сейчас, слушая Катю, он чувствовал, как сердце разрывается на части от горя и безысходности, и ему хотелось кричать: "А я? А как же я? Как же моя любовь, моя жизнь?" Он сидел возле телефона, слушал Катю, И с ужасом осознавал, что не понимают её логики. И даже не догадывался, что до тех пор, пока в его голове рождаются эти вопросы, до тех пор, пока он думает о том, что же теперь будет с ним самим, с его любовью, с его жизнью, до тех пор, пока вопросы эти не исчезнут из его души, он так ничего и не поймёт.